Глава десятая «Дорога воина может быть легкой, но какой же он тогда воин?» Ворф – сын Кварка Гарик волновался. Это был его первый в жизни полет на самолете, и первое в жизни путешествие за пределы Италии, где он жил с родителями. Великому радиотехнику было 16 лет, о чем, разумеется, никто в интернете не знал. Когда после довольно долгих сомнений он уяснил, что весь этот переполох вокруг волшебным образом, а как же иначе свалившихся, в прямом смысле слова, на голову Боба Брауна, это-то как раз неудивительно AI, не является чьей-то дурацкой шуткой, и от него Гаррика требуется сделать для них новые тела, Он развил бурную деятельность. Прежде всего нужны были деньги. В конце 1-3-21 века, к сожалению, эти атрибуты успеха по-прежнему оставались наиболее важной вещью на свете. К счастью, прогресс и технология сделали их добывание делом гораздо более простым, нежели раньше. Как это произошло? Сидя в довольно удобном кресле туристического класса в готовящемся ко взлёте Боинге, Гарри лениво размышлял на эту тему. А что ему оставалось делать? Отчаявшись убедить киберпанка по-хорошему, стюардесса попросту отобрала у него его пульт, лишив разом и доступа к интернету. Нельзя же всерьез называть доступом то убожество, которое они предлагали пассажирам, и в какой-то мере смысла жизни. Осталось только размышлять. «Итак, развитие банковского дела. Конец 20 века. Все хотят онлайн, оно и понятно. Всем кажется, что в интернете большие деньги. Правильно кажется, кстати». «Это что?» Гаррик не мог поверить своим глазам. «Кофе? И коржик даже? Ну ничего себе, сервис! Зря он боинги ругал». Прихлебывая дромовой кофе, молодой человек даже позволил себе улыбнуться. «Летим, пока целы». Гарик панически боялся высоты, и то, что он решился пересечь океан, безусловно, было самым настоящим подвигом. До сих пор он жил в маленькой деревушке под Миланом, куда его родители приехали из России задолго до его Гарика рождения. Конечно, он был в Милане, и, конечно, он бывал на море, в горах и все такое. Но все эти поездки осуществлялись по Земле. Небо удел птиц. О чем это он? Ах да, о банках. В какой-то момент все банки планеты начали срочно создавать новое компьютерное обеспечение. Это еще до того, как всемогущий Microsoft слепил из пришедших на смену старому доброму ком векторных компонентов свой MS-банк и положил конец безумной трате ресурсов. Или так, по крайней мере, они сейчас говорят. Каждый банк имел несколько проектов. И что самое забавное, руководили этими проектами отнюдь не программисты. Впрочем, с тех пор мало что изменилось. Менеджер читает в «Таймс» о новой технологии, вызывает народ из компьютерного отдела и спрашивает. А почему, мол, наши факсы не поддерживают мультимедиа? Нехорошо, надо исправить. Вот вам миллион. Где взять столько программистов? Да, конечно же, там, где дешевле всего, в институтах. Гарик усмехнулся, вспомнив, как его в конце прошлого года вербовали в Мелантраст. Почему-то эти дяди и тети из банка полагают, что студенты должны всей толпой чуть не уговорили. Но вот именно чуть. И никто из сильных программистов на это не купился. А в результате малограмотный народ из числа троечников с энтузиазмом принимается за работу и творит такое, что и у лысого волосы дыбом встают. Не страшно, у банка денег много. И появляются на свет программы «Уроды», которые ломать – самое большое удовольствие для такого, как он, Гарик. Одну из таких программ Гарик и взломал, не испытывая при этом ни малейших угрызений совести. Если люди кладут в интернет ключи от квартиры, где деньги лежат, не потрудившись даже защитить свою собственность по-человечески, то значит они, деньги эти, им не особенно и нужны. Он был бы очень удивлен, узнав, что защита на той программе так и сработала, правда с опозданием, и не просто сработала, а вызвала крах всей системы и стерла данные обо всех обращениях к одной довольно крупной банковской сети за последние несколько дней. В тот самый момент, когда малолетний философ развивал свою концепцию вырождения человечества, срочно нанятая бригада студентов из нескольких университетов пыталась вернуть программу в рабочее состояние, восстановить данные и заодно найти причину сбоя. Они могли заниматься этим до второго пришествия, никаких шансов на успех у них не было. Гарик вез с собой набор инструментов и материалов, которые нельзя было заказать по почте, или слишком долго было заказывать по почте, или просто, которые существовали только у него Гарика и более нигде в мире. Остальное он выписал по каталогу на адрес Боба, и недалеко как вчера тот начал получать посылки, свертки, ящики и в дополнение десятки килограммов рекламных буклетов. Прервал свои размышления для того, чтобы отдать должное обеду, Нет, он определенно должен почаще путешествовать. Гарик вновь вернулся к ним после того, как последняя вилка исчезла в его кармане. Компьютеры? Да. Прав, наверное, этот чудак Амата или Амата? Их японцев не разберешь. Прав в том смысле, что компьютер принес экономике гораздо больше вреда, чем пользы. Половина молодежи пишет плохие программы вместо того, чтобы заниматься делом, и конца этому не видно. А пока богатый Запад играет в игры, Китай, Россия, Лаос и прочие более реалистично настроенные страны вытесняют их со всех рынков, кроме программного. Справедливости ради надо заметить, что сам Гарик программы писал редко, предпочитая возиться с железом, а если уж брался, то результат неизменно оказывался на высоте. Полет в Соединённые Штаты Америки, помимо самого факта путешествия по воздуху, не являлся для киберпанка чем-то особо волнующим. Существует интернет. Хотите узнать, что такое скалистые горы? Залезайте и узнавайте. Хотите посмотреть карту, фото, видео? То же самое. Гарик, например, готовясь к этой поездке в деталях, и очень внимательно изучил схему аэропорта, в который он должен был прибыть. Не маленького, в Колорадо, а большого в Нью-Йорке, где он собирался совершить первую пересадку. Проблема заключалась в багаже, далеко не все составные части которого были разрешены законом. А даже будь они разрешены, попробуй объяснить таможне, зачем ввозить в Америку, скажем, набор плазменных резаков. Проще найти обходной путь. И именно за подобный подход полиция и не любила киберпанков. Впрочем, то, что задумал Гарик, выходило за любые мыслимые рамки, включая рамки Голливуда.